Глава 13. Все тайное когда-то становится явным. Хейвен. Как же меня трясло от ярости. Я рвала и металла, и только богам было известно, сколько усилий пришлось приложить, чтобы не выказать эмоций, разрывающих меня на части. Мечтала выплюнуть ядовитые слова в лицо черноволосой поганки и этому расфафуренному инкубу, который мало того, что был туп, так еще и не видел дальше своего носа. Боги, на кой черт я вообще согласилась на эту авантюру? Чтобы выслушивать гадости в свой адрес, сама подписалась на то, чтобы приставать к этому блондинистому поганцу, который нос от меня воротит. Я столько у шантара денег попрошу за свои потерянные нервные клетки и уязвленную гордость, что ему рога продавать придется. Как бы это ни казалось странным, но наше сныхасом столкновение произошло случайно. Я не планировала ничего подобного и уж точно не караулила самовлюбленного инкуба за поворотом. Больно надо. Но, как говорится, случилось то, что случилось. Он сам на меня налетел. Сам едва не сбил с ног. Сам же поймал и сам же унизил паразит. А эта черноволосая гадость получала удовольствие от всего происходящего, но ровно до того момента, пока я не плюнула на все и не сказала то, что действительно считала. А что поделать, если на Ихас тут еще тугодум? а его истинная напыщенная мерзость, которая скоро пнут под зад, и покатится она коралькой из этого особняка и, собственно, из этого мира. О да, я уже предвкушала сей момент. Ее истерические крики, ведь она все потеряет, брыкания, ведь ее под белые рученьки вышвырнут отсюда, и мечущий молниями взгляд, потому что ей придется возвращаться к прежней жизни в мир людей. Пиявки должны жить в болотах и водоемах, только там им место. Этого не может быть. Упрямо качал головой на Эхас, и я закатила глаза, поражаясь его розовым очкам, которые на него надела Мойва. Ты глухой? Мне не составило особого труда определить по голосу Шантара его эмоциональное состояние. И что хочу вам сказать? Кореглазый был зол. Очень зол, пусть и старался держать себя в руках. Мне даже показалось, что его бы воля, то он бы разорвал в клочья хвостатую, которая пусть и храбрилась, но все же было видно, как в ее глазах полыхал панический страх. «Но кто бы это мог быть?» — подала голос пиявка. «Очень странно». «В точку!» — хмыкнул Шантар, стоя рядом со мной. «Сколько ты здесь?» — спросил кореглазый у черноволосой гадости. «А что...» Побелела она лицом, замолкая. К чему это ты клонишь? Насторожился Найхас, и мне захотелось выругаться сквозь зубы. Да к тому, что злобно выплюнул Шантар-демон. Господин Шантар хочет сказать, поспешила вмешаться, я перебиваю его, что, возможно, ваша истина нанимала кого-то из прислуги, может, этот новичок и наводит беспорядки. Смотрела в глаза злобленного Найхаса, И на гордо вздернувшую нос Моеву, которая цепко держалась за ладонь Инкуба. Нет, качнул блондин головой. Никого нового в особняке нет. В общем, произнес Шантар, погружая кисти рук в карман брюк: Я донес до тебя, что хотел, а дальше думай сам. Хейвен, пошли тебя до Яна искала. Бросив беглый взгляд на Найхаса, который, казалось, о чем-то начал догадываться, что, как по мне, было маловероятным, я развернулась и направилась вслед за удаляющимся кореглазым демоном. «Еще раз вмешаешься?» — рыкнул он, стоило нам свернуть к лестнице. «Если бы я этого не сделала, то ты бы совершил глупость», — шикнула я на него, уж точно не собираясь церемониться. «Много ты знаешь», — фыркнул он. «Самая умная?» «Говори, что хочешь, мне плевать. Ясно тебе, демон?» шипела я. «Достал ты меня уже, я тебе не служанка и не подавальщица в таверне. Я пришла помочь твоему другу, сама, добровольно, не отказалась, не струсила и не стерила, когда вы меня притащили сюда. Злилась я. Имей хоть каплю уважения, еще одно грубое слово...» «И что?» усмехнулся он, разворачиваясь. «Что ты сделаешь?» «Я палец о палец не ударю, ясно тебе?» И да я не скажу, что это полностью твоя вина. Смотрю, ты понимаешь только такую манеру общения. Вежливость и уважение не входят в список твоих качеств. Я тебе плачу за это. Злобно рыкнул демон, сверкая пламенем в глазах. Да засунь свои деньги, знаешь куда? Меня разрывала подступающая ярость. Вот же самовлюбленный Павлин. Ты. Шантар? Голос Даяны заставил его замолчать. «Да, милая». Он зыркнул на меня, а потом послал девушке милую улыбку. «Ты опять обижаешь Хейвен?» Прищурилась кореглазка. «Обидишь ее, как же!» — фыркнул демон. «Положи ей в рот палец, она по плечу руку откусит». «Хорошая моя, посмотрела на меня демоница. Иди, пожалуйста, к себе, я чуть позже зайду, и мы пойдем с тобой гулять. А ты шагай за мной!» Обратилась она к Шантару совершенно другим тоном. Демон не стал спорить и пререкаться, направляясь за своей любимой. Пару секунд посмотрела им вслед и пошла в свою комнату. Но стоило завернуть за угол, как на меня налетела испуганная служанка. «Там это...» «Да что?» забеспокоилась я. «Что там?» «Там как утром. Лесли упала посреди кухни». И я сразу поняла, в чем именно дело. Рванула со всех ног в комнату Даяна и Шантара. Стучаться не стала, бесшумно открывая дверь и слыша разговор, который, как я поняла сразу, для моих ушей не предназначался. «Хватит обижать Хейвен», — злилась Даяна. «Она истинная, Нейхаса. Ты совсем сдурел? Когда Ней придет в себя, он тебе за нее голову открутит».